Глава девятая. Круги на воде. Пританцовывать в пустом тёмном зале было очень странно, поэтому в голову лезли всякие дурацкие мысли. Сначала Анна думала о том, что в подземном царстве должно быть немного развлечений, раз уж господин смерти решил позабавиться таким причудливым образом. Потом в голову ей пришло странное соображение, что он ведь тоже не в восторге от конца света. Почему же не пытается что-либо сделать? Не может? Или над ним есть кто-то ещё? главный бог нет раз уж речь идет о сказке сказитель создатель интересно а он вообще существует откуда изначально взялась именно эта сказка и почему она развивается таким образом найти бы бес демиурга и вцепиться ему в лицо или еще лучше напялить на него эти башмачки да посмотреть как он попляшет несмотря на нешуточность положения усталость и боль анна усмехнулась двойному смыслу этого слова Кстати, в случае, если бы на ее месте оказался создатель сказки, ей тоже показалось бы приятным понаблюдать за его мучениями. Но она же не виновата. Она всегда хотела только добра. Хоть бы остановиться для начала, что ли. Кстати, а что там хозяин этого весьма гостеприимного места болтал о сделках, мести и справедливости? Все это для нее актуально. Да еще как. Кажется, он упоминал, что взывать к нему можно в любое время. «Я взываю о справедливости!» закричала она. «Готова заключить сделку. Требую мести». Тишина. «Эй!» – завопила Анна. «Я вообще вам кто? Бессловесная кукла? Распоряжайтесь мной, как хотите. Отдаете меня в счет своих долгов? А я человек. В отличие от вас, персонажей какого-то бездаря, я человек, наделенный свободной волей. Да знаете, что я сделаю?» «Что?» Голос господина смерти прозвучал тем более она действительно увлеклась и сама не знала, что именно нужно сделать. Одно хорошо, он хотя бы слушает. «Для начала можем договориться, сесть за стол переговоров», — предложила Анна. Сесть хоть куда-то было бы ну очень, кстати. «Я слушаю. Так чего ты хочешь? Справедливости? Мести? Сделки?» Всего сразу. Слова про стол переговоров он проигнорировал. Понятно, вполне сознательно. Но хотя бы попробовать стоило перейдем к сути». Теперь, привыкнув ко тьме, она лучше видела силуэт человека, восседавшего в кресле с высокой деревянной спинкой, фигурно вырезанный в виде каких-то закорючек. На память тут же пришла хозяйка острова, расположенного посреди круглого озера. «Неужели они с этим мрачным господином действительно любят друг друга?» «Требую признать действия королевы в отношении меня незаконными», принялась перечислять девушка. «От боли и усталости», да и вообще из-за царившей здесь атмосферы, она с трудом могла заставить себя думать. «Что значит незаконными?» Без всякого интереса осведомился господин смерти. «Но она не имела права так со мной поступать. Я требую обмена, выпустить меня и забрать ее. Пусть она здесь танцует вместе с Демиургом». «С кем?» Вот теперь Тон стал слегка поживее. «С тем, кто это все придумал. С тем, кому вы все подчиняетесь. Я никому не подчиняюсь. Тогда отпусти меня и помоги остановить гибель этого мира. Госпожа жизни просила меня об этом. Она очень обеспокоена тем, что происходит. Некоторое время он молчал. А не показалось, будто вокруг его непередаваемо одинокой фигуры ещё плотнее сгустились тени. Хоть бы сработало. Отпустила же её ведьма в тёмном лесу, потому что в её интересах было разрушить власть мёртвого короля. Вот и господин смерти может поступить так же а заодно заслужить прощение и добиться внимания той, кто стоит на противоположном конце от него». «Я не отпущу тебя, пока ты не выполнишь условия», заговорил господин смерти таким безразличным голосом, что она поняла. Ее мечтам не суждено сбыться. «Спасение мира не мое дело. Мир рушится, если силы, которые в нем действуют, берутся не за свои задачи. Ты пришла к нам из-за черты и веришь, что все можно изменить. Ну что же...» «Пробуй». Он снова замолчал. А Анне захотелось заплакать. Горько, как в детстве. Но тогда отец, называющий ее своей маленькой принцессой, приходил ей на помощь. Защищал от всех неприятностей. В те времена проблемы решались легко. По крайней мере, Анне так казалось. Отвечать она не стала. «Ясно же, что любые уговоры бесполезны. Они только позабавят господина смерти». Между прочим, в голову пришёл сюжет сказки как раз про стоптанные башмачки. Там принцессы по ночам бегали на бал в подземное царство, где танцевали в волю, и каждое утро под их кроватями находились топтанные башмачки. Разрушить проклятие, а это оказалось именно оно, поскольку принцессы были заколдованы, смог только солдат, который проследил за ними и принёс доказательства. Серебряную, золотую и бриллиантовую ветки из подземного леса а также кубок, в котором подавали на балу вино. Вот только кто последует за ней в подземный мир и снимет проклятие? Почему-то ей показалось сомнительным, что принц способен на что-то в этом духе. Эта мысль неприятно поразила девушку. Когда и почему она успела в нём усомниться? Его ли беда, что он хороший сын и, должно быть, верит своей матери? Странно, но мысли о принце больше не вызывали у неё ярких чувств. Может, из-за усталости и боли? А может, здесь всех охватывало чувство уныния и равнодушия. Но кто же знает, что там на самом деле в этих старых сказках? Невероятным образом Анна умудрилась почти что задремать, при этом не останавливаясь. Иногда она замирала, чувствуя, что вот-вот упадет, но даже малейшее нагревание башмачков остро ощущалось обожженными ступнями. «Небось, принцессы танцевали не так. Или так?» — задумалась девушка. «В сказке об этом ничего сказано не было». Она снова позвонила. Анна дёрнулась и поспешно сделала движение ногами, чтобы не усиливать боль. «Что-то не так?» — испугалась медсестра с оптимистичным именем Хоуп. «У тебя сводят ноги?» «Нет», — выдавила девушка. Ступни горели так сильно, что хотелось немедленно посмотреть, нет ли на них волдыреет ожогов. Но она сдержалась. «Что там?» — говорила девушка. «Кто звонит?» Соображать всё ещё было трудно. А окружающий мир Виделся, словно сквозь толстое пыльное стекло. «Та женщина, которая интересовалась твоим здоровьем. Я попросил её подождать. Ты вроде хотела с ней поговорить? Или нет?» «Хотела», — поспешно спохватилась Анна. Она взяла трубку и тихо спросила. «Оливия?» Пока в трубке висела напряжённая тишина, Анна успела испугаться, что поспешила. Не стоило делать таких резких движений. «Да», — наконец послышался напряжённый голос мачехи. «Оливия!» — обрадовалась девушка и покосилась на медсестру, с любопытством застывшую в дверях. Та пожала плечами и вышла. «Как же хорошо, что ты всё-таки позвонила!» «Как ты себя чувствуешь?» «Голова болит. Говорят, это означает, что она есть!» — выдала старую шутку Анна. И всё-таки, несмотря на решимость, ей было трудно заговорить с мачехой о том, о чём хотелось. «В общем, иду на поправку. Это точно. Я рада. — отозвалась Оливия и добавила. «И рада, что ты со мной разговариваешь». «Я тоже рада, что ты со мной разговариваешь», — пробормотала Анна. «Я знаю, что ты ничего не желала слышать о моём отце и обо мне, но я бы очень хотела с тобой поговорить». В трубке снова повисло тяжёлое молчание. «Откажет», — испугалась девушка. «Ну, конечно. С чего бы ей менять своё мнение? Буду через сорок минут». Резко ответила мачеха, и связь оборвалась. Анна положила телефон у подушки. Странно, почему Оливия все-таки решилась приехать? И зачем она регулярно звонила в больницу? Что бы сказал об этом Даниэль? Ей очень захотелось позвонить ему и посоветоваться. Но девушка запретила себе это делать. Слишком много странного вокруг нее, а потому не стоит никого впутывать. Она и так непозволительно долго полагалась на чужое мнение и совершила массу ошибок. «Нет. Нужно держаться единожды принятого решения и действовать самой и только самой. Теперь главное не заснуть и дождаться разговора». При мысли, что может пропустить разговор с Оливией, Анна испугалась. «Только не это». Она нажала на кнопку, вызывая медсестру, и попросила. «Хоуп, пожалуйста, побудь со мной немного. Давай о чем-нибудь поговорим. Только не давай мне уснуть». «Почему?» — удивилась та. «Потому что ко мне скоро придут». «Ну и что? Можешь поспать, если хочешь. Я разбужу». Если бы её можно было легко разбудить. «Тебе понравился Даниэль? Ну, тот молодой человек, который ко мне ходит?» — спросила она, отчаянно ища первую подходящую тему для разговора. «Да», — оживилась Хоуп, — «очень приятный. Мне кажется, он тебе подходит. Вы оба, извини меня, словно немного не такие, как все». «А какие?» «Ну, не знаю». Медсестра села на стул и подпёрла ладонью подбородок. «Как будто не от мира сего. Волшебные!» «Волшебные», — повторила Анна. Ей были приятны эти слова. А потом Хоуп вызвали к другому больному, и она убежала, оставив Анну в одиночестве. Чтобы не заснуть, девушка принялась разглядывать стены. Вечерние тени рисовали на них причудливые узоры, похожие на калейдоскоп. Наблюдая за ними, Анна вдруг поняла, что тени движутся наползая на нее со всех сторон в комнате стремительно темнело а подошвы ног снова обожгло нет закричала она понимая что оказалась в темноте подземного зала нет нет нет никто не ответил и безнадежность навалилась на нее удушающим одеялом перекрыв доступ воздуха танцуя в темноте в этом полном живой тьмой зале невозможно не чувствовать отчаяние Оно просачивалось сквозь все поры, поступало в кровь, постепенно заполняя целиком и тело, и разум. Это было хуже самой опасной болезни и болезненнее ожогов, оставленных на ступнях раскаляющимися башмачками. «Отец!» — пробормотала девушка, сжимая до хруста зубы. «Я виновата перед ним! Я должна исправить! Немедленно! Чего бы мне это ни стоило!» Она изо всех сил укусила себя за руку надеясь, что это позволит пробудиться от кошмара. Но тщетно. Вокруг всё так же клубилась чернильная мгла. Что же делать? Пока Анна застряла здесь, некому поговорить с Оливией и объяснить ей, как она нужна. «Я должна что-то придумать», — проговорила Анна. «Я должна». И тут в голове словно прояснилось. Выход был. И хотя он и не гарантировал стопроцентного успеха, попытаться стоило. Если боли от укуса оказалось недостаточно для того, чтобы проснуться, у неё есть другой, более верный способ испытать боль. Нужно только остановиться. От одной мысли о том, что ей предстоит перенести, сердце сжалось, а внутренности скрутило узлом. «Надо», — снова сказала вслух Анна, словно надеялась убедить саму себя. «Мне придётся это сделать». Она набрала в лёгкие побольше воздуха и остановилась. Несколько секунд ничего не происходило, а затем башмачки принялись стремительно нагреваться. Боль была безумной, но Анна сцепила зубы и терпела. С каждым мгновением становилось всё хуже. Труднее всего оказалось удерживаться на месте, когда все рефлексы требовали отдёрнуть ногу, сделать хоть что-нибудь, чтобы прекратить затянувшуюся пытку. Но Анна терпела, ощущая, как волны дурноты подхватывают её, бросают из стороны в сторону. В голове не осталось ни единой мысли, а перед глазами возникла яркая, словно взрыв, вспышка. И снова перед глазами оказались белые стены палаты. Анна с трудом перевела дух и вытерла ладонью вспотевший лоб. Она сделала это. Она смогла. Ей самой с трудом верилось происходящее. «Можно?» Дверь приоткрылась, и в палату заглянула мачеха. Такая же элегантная, как всегда, в светло-голубой блузке и узкой полосатой юбке. Волосы уложены ровно. Ни одна прядочка не выбивается. И даже макияж сделан безупречный, тщательно продуманный. Она не выглядит несчастной. Вряд ли её волнует расставание с отцом. Говорил же Даниэль. Всё зря. Уныло подумала Анна. Но зачем она вообще пришла? Зачем звонила? Из вежливости? С неё станется. Но вот ведь я дура. Поверила собственной фантазии, как малолетка. Повелась. Ей стало так обидно, что все титанические усилия оказались ненужными, совершенно напрасными, что девушка едва удерживала слёзы. «Тебе очень плохо». Оливия с беспокойством наклонилась над лежащей. Прохладная узкая рука легла на лоб. «У тебя лоб ледяной. Я позову врача». «Не надо», — тихо попросила Анна, почти уже смирившись со своим поражением. «Ну и пусть она будет выглядеть дурой, но нужно хотя бы попытаться». «Я хочу поговорить». «Сядь, пожалуйста». Оливия придвинула стул и, не глядя, опустилась на него. «Странно. Обычно такие аккуратистки долго изучают сиденье на предмет возможных погрешностей. А если и изволят сесть, старательно гладят юбку». «Я понимаю, что тебе безразлично. Но, похоже, мой отец по-настоящему тебя любит», — проговорила девушка с болью. «Если бы только можно было повернуть время вспять, я бы вела себя по-другому, не так, как раньше». Но ничего уже не исправить. Ты о нас теперь слышать не хочешь? — Почему ты так считаешь? — спросила Оливия ровным, холодным голосом. — Я не считаю. Я знаю. Анна с горечью усмехнулась. — Только вчера Даниэль передавал тебе мои извинения. Наверное, это было смешно и жалко. Мачеха наклонилась над девушкой, напряженно вглядываясь в ее лицо. — Ты хотела передо мной извиниться? За что? ты знаешь — Я виновата. А отец? Он сейчас сам не свой. Ходит как робот. Она замолчала и с подозрением посмотрела на Оливию. — Только не говори, будто впервые об этом слышишь. — Я слышу об этом. Впервые. — отчетливо проговорила мачиха Анне показалось, что кто-то из них сошел с ума. — То есть ты хочешь сказать, что Даниэль ничего не передавал? — уточнила она. — Именно. — Оливия кивнула. — Я... Я была уверена, что это вы с отцом не хотите ничего обо мне слышать. Но... ну как? Почему? Анне показалось, что больничный потолок рухнул, погребя ее под своими руинами. Почему Даниэль не передал Оливии извинения? Он сказал, что она не хотела слушать. мачиха сидела, нахмурившись, и сосредоточена о чем-то думала. «Я думаю, Даниэль манипулировал нами обеими», — проговорила она осторожно опустив свою ладонь поверх Анниной руки, лежащей на одеяле. «Теперь я это понимаю, и мне обидно, что я поверила ему, и долгое время принимала его не за того, кем он является на самом деле. Я должна была о чём-то догадаться. Должна». Анна едва верила собственным ушам. «Если Оливия права, Даниэль предатель и негодяй». «Но почему? Почему он так сделал? Зачем ему поступать подобным жестоким образом? «Зачем?» — повторила она вслух. Оливия нахмурилась, встала и прошлась к окну, за которым было уже совсем темно, а затем вернулась. «Я вижу для него только одну выгоду», — задумчиво произнесла она. «Книга». «Книга?» «Да. Он пишет книгу, которую хочет опубликовать в издательстве, в котором я работаю. И почему-то ему было важно, чтобы к этому моменту я не общалась ни с тобой, ни с твоим отцом». Это единственный смысл, который я могу найти». Анна молчала. Её друг, помогавший ей на протяжении долгого времени, пожертвовал ей ради какой-то книги. Или он с самого начала был неискренен и использовал её в собственных целях. Но каких? В чём же дело? С утра охотник отправился осматривать потаённые уголки замка и через некоторое время наткнулся на место, где укрывался маленький негодяй, покинувший убежище не более часа назад. Видимо, мальчишка отсыпался там после ночных подвигов. Подкарауливать его здесь не стоило. По всему видно, что парень соображает и не будет лезть в одну и ту же берлогу дважды. Скорее найдёт себе новое место. Поэтому придётся начинать всё заново. Охотник набрался терпения и снова стал прочесывать все закоулки в самых бедных кварталах, предполагая, что у парня могут быть сообщники. Вскоре выяснилось, что его видели неподалёку совсем недавно. Охотник чувствовал, что след горячий, и он совсем скоро приведёт к добыче, а потому кровь быстрее текла в его жилах, наполняя всё тело приятным ощущением погони. Он преследовал парня едва ли не по пятам, и тот почуял опасность, запаниковал. Один раз охотник даже видел его у площади, но мальчишка скрылся. Время шло, и солнце уже клонилось к закату, когда он почти загнал наглеца. И тут парнишка скользнул в подземный ход, ведущий к лесу. На короткий миг охотник задумался, стоит ли без разрешения королевы покидать замок. Но победа была слишком близка, чтобы медлить. В лесу он точно загонит зверёныша. А пальцы уже нетерпеливо поглаживали тетиву, готовую в нужный миг спустить смертоносную, не знающую поражение стрелу. Мальчишка окажется хорошим подарком для королевы. В любом случае, охотнику больше нечего ей подарить на свадьбу. Кажется, когда-то у него был дом и имущество, но он и сам уже почти не помнил этого. Не раздумывая больше, он тоже нырнул в лаз и выбрался по другую сторону замковой стены. Теперь-то начинается настоящая охота. Он всей грудью вдохнул запах леса, показавшийся таким прекрасным и родным после замковой вони Здесь, под сенью старых мощных деревьев, и была настоящая жизнь. Здесь его истинное место. Но как же королева? «Он ведь должен служить ей». На миг ему показалось, что шею стягивает тугая петля, тянущая назад, к замку. Пришлось напрячь все силы, чтобы порвать её и продолжить путь. Но охотник это сделал. Охота горячила его кровь, позволяя чувствовать себя удивительно живым. Мальчишка, приходилось признать, продвигался довольно уверенно. И всё же охотник ускорил шаг, не опуская верный лук. «Вот и парень. Стоило бы подойти поближе» но он и так потратил на мальчишку слишком много времени. Поэтому, не раздумывая, охотник выстрелил. Свистнула стрела, и тут же послышался вопль, похожий на виск раненого щенка. «Ага, попал». Сердце взволнованно забилось. Он побежал и увидел, что трава окровавлена и примята. Он промахнулся, и вместо того, чтобы убить парнишку, только его ранил. Судя по количеству крови, ранил довольно серьёзно, поэтому рано ещё отчаиваться. Нужно просто пойти по кровавому следу и забрать свою добычу». Уже спокойно, спешить было некуда, охотник двинулся туда, куда вела его кровавая дорожка. Парень лежал у старого дерева, зажав рукой ногу, в районе бедра, пробитую стрелой, и смотрел на него глазами затравленного оленя. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, он умрёт от кровопотери. Значит, выстрел и вправду оказался совсем неплох. «Ты должен вспомнить!» хрипло проговорил парнишка. «Ты поклялся помочь! Наш мир погибнет! Но сначала погибнет она!» Охотнику было странно, что сейчас, перед лицом смерти, этот худющий и растрепанный мальчишка думает о ком-то еще. Ему о себе самое время подумать. «Кто погибнет?» — уточнил он без особого интереса. «Анна, ты должен вспомнить!» Парень часто задышал. Это имя ничего не говорило охотнику. Он только пожал плечами. И тут сквозь обычные звуки вечернего леса прорвался перестук копыт и знакомое ржание. А потом из-за листвы показалась чёрная лошадиная морда. Охотник нахмурился. "Агад", пробормотал он. Лук выпал из его рук. Конь заржал, встряхнул гривой, и только теперь охотник заметил, что на его спине сидит наездница хрупкая девушка с золотистыми медовыми волосами, одетая в зелёный плащ. "Моя госпожа", призывает тебя к ответу. Звонким голосом произнесла наездница и подняла руку. И тут же из её рукава вылетели белые мотыльки с сияющими крылышками. Их было очень много. Целое облако светящихся мотыльков. Они запорхали вокруг охотника так, что у него закружилась голова и зарябила в глазах. Он медленно поднял руку и потер виски. «Что происходит?» – пробормотал он. «На груди, под рубашкой, нестерпимо жгло». Рука нащупала что-то сухое и колючее. Вытащив непонятную вещь, охотник отбросил её прочь и только после сообразил, что это была роза. Сухая, почерневшая роза с большими шипами. Цветок почему-то показался ему отвратительным, хуже ядовитой жабы. Светящиеся мотыльки, порхающие вокруг него, освободили проход, раздвинувшись, словно занавес. И охотник увидел на земле умирающего мальчишку. «Нет» он увидел Жанна. Жанн. Охотник нагнулся над парнем и понял, что очень знакомая стрела пробила парню бедренную артерию. Мальчишка умирал. Помочь ему охотник уже не мог. Но что случилось? Он смутно помнил, что вроде бы сам спустил тетиву. Но зачем? В голове было пусто, а в ушах гудело, словно после удара колокола. Неподалёку рядом с Агатом стояла знакомая девица, посланница госпожи, и смотрела на него с равнодушным любопытством. «Помоги ему!» — буркнул охотник, кивнув на истекающего кровью Жана. «Я знаю, ты это можешь! но ну, сделай же что-нибудь!» «Не стой так!» Она усмехнулась но всё же подошла к парню и, сняв с шеи небольшой пузырёк, выдернула стрелу, одновременно плеснув на рану водой. Жан вскрикнул и упал на землю. В один прыжок охотник очутился рядом с посланницей и, схватив ее за горло, хорошенько встряхнул. «Отпусти!» — проговорила она, пытаясь уйти из его хватки. «Бесполезно». Мотыльки встревоженно заметались, словно не зная, что им делать. Охотник снова с силой встряхнул ту, на которую возлагал последнюю надежду. «Пусти!» — снова принялась вырваться она. «Да жив человек! Жив! Просто без сознания!» Он медленно разжал руки, и девушка едва не упала. — Ненормальный, — фыркнула она. — Даже не представляю, почему госпожа с тобой возится Он перевел дыхание. Похоже, дело не так плохо, как он боялся. — Где Анна? — Девушка, с которой мы были на острове? — спросил охотник, наклонившись над Жаном, чтобы пощупать его пульс. Мальчишка, к счастью, и вправду оказался жив. — Хочешь подстрелить и её? — хмыкнула посланница, но, поймав его мрачный взгляд, пожала плечами. — Она там? — Она там куда отправила её королева после того, как ты привёл к ней девушку? В подземных владениях. Понятно. Охотник сжал зубы. Оказывается, в колдовском ослеплении он успел натворить удивительно много дел. И как её вытащить? Поинтересовался он, решив не тратить время на выяснение не слишком нужных пока подробностей. А ты хочешь её вытащить? Не боишься опоздать на свадьбу? Усмехнулась рыжая. На какую свадьбу? все таки он стал терять терпение и агат предостерегающе заржал уткнувшись носом в плечо хозяина на твою свадьбу с королевой напоминаю она назначена на утро сообщила посланница королева решила что пока что ты вполне сооййдешь для равновесия а потом она еще что нибудь придумает ага он устроил жана поудобней поднялся и вытер руки испачканные кровью так как ты говоришь можно попасть в подземное владение есть один способ Девушка оценивающе посмотрела на него. «Но не уверена, подойдет ли он тебе?» «Подойдет», — буркнул охотник. «И не тяни, пожалуйста. Мы и так потеряли слишком много времени». «Хорошо», — она пожала плечами. «Способ попасть в царство мертвых всего один. Умереть. Тебе всего лишь придется умереть».